«Когда мои демоны победили!» В тот день, когда мои демоны победили, мне почему-то стало легче. Мокрый снег сменялся ледяным дождем. вороны орали на дереве у окна, почтовый ящик разрывался от уведомлений, и среди них не было ни одного, хоть сколько-то приятного. Компьютер завис, сработала пожарная сигнализация, и нас всех выгнали на улицу. Вдруг действительно пожар. Тогда с нашими обгорелыми телами не оберешься проблем. Стоя под мокрым снегом, без пальто и в офисных туфлях, я достала из кармана телефон. тут ты и выяснилось, что мужчина, на которого я возлагала столько надежд, заблокировал мой номер и аккаунт в соцсетях без разговоров и предупреждений. Или можно считать предупреждением тот факт, что наш совместный отпуск откладывался четыре раза за последние полгода. Моя битва была закончена. Я проиграла. Они победили. И все, что мне оставалось, — просто покинуть поле боя. Иногда мои демоны присылали мне письма бумажной почтой, иногда электронной, но чаще всего давали о себе знать через мессенджеры. Так что я просто нашла в телефоне их последнее сообщение и нажала на кнопку «Ответить». Разумеется, тут никто и не думал меня блокировать. «Я все поняла», — написала я в узкой строчке небесно-голубого цвета. Вы победили. У меня больше нет сил с вами сражаться, так что я сдаюсь. Галочка рядом со строкой стала синей. Мое сообщение моментально прочитали. И тут же пришел ответ: Ну, наконец-то, если честно, мы уже сами охренели. Но лучше поздно, чем никогда. Твои Д. Следом несколько смайликов, изображавших сжатые кулаки, и еще один с парой бокалов шампанского. Я не ожидала, что это окажется так просто. И все? уточнила я. «Если я сдаюсь, вы от меня отстанете?» «Разумеется. Лежачих мы не бьем. Ты за кого нас принимаешь?» «Точно?» «Точно. Проваливай. Поезжай в отпуск. Достала уже». И смайлик со средним пальцем, вытянутым вверх. После этого они действительно от меня отвязались. И странно признаваться, но я ощутила давно забытое чувство, одновременно похожее на покой и на тепло мягкой морской волны. Для порядка я попробовала перезагрузить компьютер. Он зашипел и отвратительно завонял. Но это уже было неважно, потому что мое заявление на отпуск без сохранения заработной платы было подписано за несколько минут. Так что больше не оставалось ни малейшего смысла стремиться к вершинам KPI, следить за статистикой или доказывать этому миру, что я молодец. Мои демоны победили. До статистики летут. Я снова вышла на улицу, на этот раз в пальто и теплых ботинках. Через облака даже потянулись вниз жидкие лучи солнца. Теперь мне было все равно, когда и куда лететь. Поэтому неудивительно, что подходящий тур нашелся в тот же вечер, причем за копейки. Правда, перелет был ночной, а отель облезла и в трех километрах от моря, да и погода, мягко говоря, не располагала к купаниям. Но когда у тебя нет сил бороться, то три километра, погода и пересадки больше не имеют значения. Я сложила в чемодан книги и кроссовки, носки и толстовки, пакет с лекарствами и солнцезащитный крем. Я не расстроилась, когда рейс задержали. Я даже не возражала против места в последнем ряду, где не откидываются спинки сидений. И ни слова не сказала, когда моим соседом оказался чувак с музыкальной колонкой и бутылкой виски. «Если ты сдаешься, то сдаешься. Такие правила. А следовать правилам — лучший путь для тех, у кого уже не осталось сил. Ведь так? Прямо перед взлетом телефон завибрировал. «В этот раз ты ведь не опоздала на рейс. Твои Д. «Вы же обещали отстать!» «Так опоздала или нет?» «Нет. Вы отстанете?» «Уже отстали. Наслаждайся». «Исмайлик с бананом, подозрительно похожим на дикпик». Я выключила телефон и закрыла глаза. С собой у меня была плотная маска, и я не сняла ее, когда мой сосед включил колонку и открыл бутылку, забрызгав всё вокруг. Я не реагировала, когда он подпевал, говорил тост, и ругался со стюардессой, топал ногами и дрался со вторым пилотом. Я не расстроилась, когда капитан воздушного судна объявил, что мы идем на незапланированную посадку, чтобы сдать властям буйного гражданина. Гражданин при этом лежал рядом со мной в проходе, связанный и с кляпом во рту. А все пассажиры без исключения осыпали его проклятиями. Хотя нет, неправда. Исключением была я сама. Те, кто проигрывал свою битву, уж точно не должна осуждать смельчаков, которые продолжают бороться. Я даже не нажала на кнопку, чтобы выключить его колонку. Я не жаловалась на еду и теплое кислое вино. Не морщилась, когда посадка оказалась жесткой, а рвотные пакеты с самым популярным гаджетом на борту. Я не сняла с глаз маску, когда буйного пассажира выводили прочь из салона, а потом мы несколько часов ждали разрешения на взлет. Я не расстроилась, когда мы не получили этого разрешения. Оказалось, что в аэропорту прибытия как раз объявили карантин из-за глобального вируса. Так что мы все отправились ночевать в отеле. еще более облезлым, чем тот, что я выбрала для отпуска. Нужно ли удивляться, что мой багаж остался в самолете? «Ну как, наслаждаешься?» «Да, перестаньте мне писать, у меня роуминг». «Не ссы, мы кинем тебе денег на телефон. Твои Д». И три смайлика с цветками в горшках. Я не сердилась, когда на следующее утро оказалось, что наш рейс отменен. В аэропорту прибытия сохранялся карантин. Но можно было перебронировать билет и полететь куда-нибудь еще: На Кубу, в Доминикану или Рио. Я согласилась на Рио. Кто и такая, чтобы отказываться, если мои демоны давным-давно победили, даже если я поняла это с большим опозданием. Я не поморщилась, когда девушка за стойкой сказала «Вчера багаж некоторых пассажиров потерялся, чемодан с вашей биркой мы нашли, но его вес не соответствует заявленному при регистрации. Пожалуйста, подтвердите, что багаж принадлежит вам». Потертый красный чемодан определенно был моим. Я молча кивнула. «Откройте его и проверьте, все ли в порядке». Чемодан действительно был подозрительно легким. Я набрала код и открыла крышку. Внутри не оказалось ни лекарств, ни толстовок, ни книг. Только туфли для танго и пара черных шелковых чулок, обвязанных художественным бантом вокруг запотевшей бутылки дорогого шампанского. И открытка из плотного картона с надписью от руки. «Счастливого пути твои Д». Я поднесла открытку к глазам. Она пахла лавандой. А прописная «Д» была смазана и больше похожа на «А». «Мои А?» Причем здесь А?» «Вы подтверждаете, это ваш багаж». «Этот? Мой?» В ту же секунду завибрировал телефон. «Когда ты уже свалишь, просто зарегистрируйся на рейс и не делай нам нервы!» Я еще раз посмотрела на открытку и провела рукой по бутылке. Она была прохладной, а чулки гладкими и, на удивление, приятными на ощупь. «Да, это мой багаж!» Я забрала свой посадочный талон В этот раз мое место было в бизнес-классе, потому что экономически оказался переполнен. Ну, наконец-то. Вытри сопли и не опоздай на посадку. И вот еще что. В аэропорту тебя будет встречать представитель отеля. Не забывай, что ты сдалась и не выпендривайся. Мы знаем лучше. Смайлики с танцующей парой и пульсирующее алое сердце. Это точно мне. Тебе! Как же ты достала! Остаемся твои навеки, и посадочный талон не посей». Я положила посадочный талон во внутренний карман сумки, аккуратно застегнула молнию. Телефон снова завибрировал. Три смайлика со средними пальцами, вытянутыми вверх, и еще один с крыльями. Я послала в ответ поцелуй и две туфли на экстремально высоких каблуках. В этот раз самолет взлетел точно по расписанию. Еда была вкусной и восхитительно пахла а кресло за несколько секунд превращалось в удобную кровать. За окном плыли облака, похожие на зефирины. Если бы я начинала жизнь сначала, то, наверное, научилась бы печь зефир. Посмотри на свою соседку слева. «Как вы можете мне писать? Я выключила телефон перед взлетом, и у меня нет соседки слева». «Ты сдалась или нет? Тебе не все равно, как мы пишем? Через проход посмотри». «Зачем это?» Я не собираюсь менять ориентацию. Идиотка. Несколько смайликов, закатывающих глаза. У нее сеть кондитерских. Зефир будешь печь или как? А с ориентацией потом разберешься. И еще десяток кривых рожиц, высовывающих язык. Я повернулся и посмотрела налево. У окна сидела взлохмаченная усталая женщина, закутанная в яркалый шарф. Я готова поклясться, что когда наши глаза встретились, У нее завибрировал телефон.